Шрамы. Вот говорят, самый опасный зверь — тигр или змея-анаконда. Не знаю, у нас самый свирепый — павлин. Легко быть опасным, если есть когти, рога и клыки. А попробуй угрожать, если у тебя один зеленый хохол на голове и больше нет ничего. Тут надо характером брать. Гонором. Вот таким гонором и берет всех зеленый павлин. Одними нервами. Если к его нервам еще когти приделать и рога, тогда я просто не знаю, что бы было. Ужас был бы. Иду я к павлину каждый раз, как шведский полководец Карл XII на Полтавскую битву. «Знаю, что проиграю, а иду». Правда, и мне удавалось проводить удачные маневры. Но в общем счете, безусловно, вел хозяин клетки. И с большим притом отрывом. Да ну и понятно. Он же тут все время находится. Территорию изучил лучше, ландшафт. Разве только окопы не вырыл. Почешу, стоя перед клеткой, старые шрамы и захожу внутрь. За новыми иду, получается. «Ага», — думает павлин, — «за новыми пришел». И давай меня окружать, слабые места в обороне искать. А я глазами прямо разрываюсь, одним глазом подметаю а другим за хозяином клетки слежу, не нападет ли. А тот все со спины норовит зайти, подлететь и по голове настучать ногами, а на ногах шпоры. И так-то не очень приятно, когда по голове стучат, а когда шпорами совсем плохо. И кручусь, как на карусели, чтобы не дать павлину в тыл зайти. А посетители говорят друг другу, «Смотри, как павлин служителя любит. Ни на шаг не отходит. Наверное, он человек хороший». «Кто, удивляюсь, человек хороший? Я или павлин?» «Если я, то это, конечно, так. А коли павлин, то это они напрасно. Совсем он не хороший человек. Да и не человек вовсе». Я на секунду задумался, а Павлин тут же прошмыгнул в тыл, подлетел и давай ногами молотить. Я едва ведро успел вместо головы подставить. От него сразу на весь зоопарк звон пошел. Побежал я к выходу, а сам думаю, хорошо ведро успел подставить, а тот такой же звон от моей головы стоял бы. Едва дверь закрыл как на нее обрушился с другой стороны павлин. «Смотри, — удивляются посетители, — как своего хозяина любит, даже не хочет, чтобы он уходил!» «Нет, — подумал я, — не нужна мне такая любовь!» И пошел в птичий отдел новые раны йодом замазывать.